Римма Яковлева. Римма, яркая брюнетка с темно-серыми глазами и плавными движениями своей нравной кошки, была очень симпатичной девушкой. Пожалуй, единственное исключение из Диненной теории о том, что красивые люди или нереальны, или живут где-то в дальних краях, как Анна Маньяни. Римма умело пользовалась тем скромным, арсеналом декоративной косметики, который был доступен небогатым студенткам. Перламутровые тени серого или голубого цвета, зачастую купленные у цыганок, сделанные не весть из чего и запечатанные в обычную пластмассовую черную или белую фигуру для игры в шашки, прикрытую кусочком целлофана, и темно-розовая помада, которую она берегла для особых случаев. Средство для подводки глаз у нее было таким же, как и у большинства девчонок – черный карандаш-живопись. На голове Римма носила конский хвост, как и Дина, как и большинство девушек в те годы, только волосы у нее были более густые и более блестящие, чем у остальных. Да, Римму вполне можно было назвать красивой девушкой. Еще она очень хорошо рисовала. У нее был большой набор карандашей в огромной пачке, которая раскрывалась и устанавливалась особым образом, а карандаши в ней располагались несколькими ярусами и коробка с пастельными мелками. Карандашами Рима рисовала в обычном альбоме для рисования, а пастельными мелками на больших и маленьких черных листах бумаги, которыми перекладывают фотопластины, и которые, как говорила Рима, Папа собирал специально для нее, у своих друзей, фотографов. А еще Рима Яковлева красиво пела под гитару, на которой сама себе аккомпанировала. Научилась она в институте так себе, без охоты и старания. Кто как, один это понимала, что Рима отставала вовсе не потому, что была глупой. Просто это было ей неинтересно. А что ей было интересно: рисование, пение, чтение. «Кто ж знает». Дина залила кипяток в приготовленный Верой и Валей заварочный чайник. А Римма сказала весело. «Привет! Я, как всегда, вовремя». Вера, любившая съязвить по любому маломальски удобному поводу, не приминула это сделать. Да уж, как всегда, прямо к столу. Римму, которой явно было хорошее настроение, засмеялась. «Ладно тебе, Вер». «Сегодня посуду помою». «Какая радость!» — схехиничила Вера. Римма не отреагировала на эту реплику. Достала из сумочки плитку шоколада и положила на стол. «Ой, чуть не забыла! Вот, угостили! Даже кусочка еще не откусила!» Вера, похоже, решила добить Риммина неизвестно с чего взявшееся хорошее настроение. «И кто же это тебя шоколадом подкармливает?» «Кто это?» — кокетливо таинственно ответила Римма и принялась намазывать маслом кусок батона. «Кто-то, кто-то ведь, кто-то зашвили!» не унималась противная девчонка. Римма посмотрела на Веру с недоумением. Ее глаза наполнились слезами. Она бросила недоделанный бутерброд на стол и выбежала из комнаты. Валя робко выговорила Вере. «Зачем ты так? Ты же знаешь...» Вера, чувствуя вину, но не желая ее признавать, огрызнулась. — Не знаю. Лично мне? — Лично. Она ничего не говорила. — Я тебе говорила. Все так же робко, но укоризненно сказала Валя. Дина поддержала Валю. — Иди, извинись. Не пойду, подумаешь, цаца. Сама виновата. Нефига дуры быть с такими, как этот. Валя поднялась и вышла из комнаты. Вера, с детства усвоившая, что лучшая защита — это нападение, переключилась на Дину. «А тебе-то, Кокон, автомат поставил за так или тоже клеит?» «Может, за так, а может и клеит», — спокойно ответила Дина, не прерывая чайпития. «Темнишь? Так клеит или за так?» — не унималась Вера. Я бы на твоем месте пошла за Риммой и попросила прощения. А ты что, тоже про Римки на борт знаешь?» Дина едва не поперхнулась бутербродом, но не подала виду, что ошарашена известием. Она выдержала паузу и произнесла медленно между глотками горячего чая. «Знаю, не знаю. Какая разница? Главное, что ты знаешь и колешь». «А нифига! Сама Дора нашла с кем спутаться!» Открылась дверь, и вошли Валя и Римма. Вера, демонстративно прихлебывая чай в прикуску с шоколадом, воззрилась в окно. Ближе к вечеру Дина достала из тумбочки зеркало, внимательно осмотрела свое лицо, протерла его кусочком ваты, смоченной миндальным молочком, запах которого так любила с детства. У мамы было точно такое же, Такой же стеклянной бутылочки. Карандашом подправила брови и нарисовала стрелочки на верхнем веке, потом раскрыла картонную круглую коробку с пудрой и прошла с белой пуховкой по лицу. Розовой помадой едва коснулась губ и принялась покрывать розовым перламутровым лаком ухоженные ногти. Вера свалий по-прежнему склонившиеся над книгами и конспектами, с завистью поглядывали на Динины действия. Вера, не умеющая подолгу молчать, нашла повод. «Счастливая, Динка! Теперь и ногти можно красить, и нифига не делать!» Римма, читавшая на постели книгу, подняла взгляд на Дину, но ничего не сказала. Дина тоже смолчала. Она подошла к своему шкафчику. «Ты куда это собираешься?» — не отставала Вера. «На бесцеремонную Веру в этой комнате не находилось управы. Валя не смела рта раскрыть, поскольку была у нее в положении подшефной, что ли. Рима просто обходила ее, как обходят лужу, чтобы не быть ненароком, обрызганной проезжающим автомобилем или велосипедом. Одна только Дина иногда высказывала Вере свое мнение по поводу совсем уж вопиющих нарушений ею правил хорошего тона. Правда, с Верой, как с гуся вода, по закону всемирного равновесия, Только еще более невоспитанная и базарная натура могла бы утихомирить Веру. Не дождавшись ответа, Вера выдвинула гипотезу. На свиданку собралась. Точно. Небось, с коконом полуавтомат-то отрабатывать надо. И все же надо отдать ей должное. Вера порой прекрасно понимала, что говорит лишнее. Только понимание это приходило слишком поздно и вместе с осознанием истины, что слово не воробей. Вера прикусила язык и бросила короткий испуганный взгляд в сторону Риммы. Та медленно опустила книгу и вопросительно посмотрела на Дину. Дина, словно не замечая ни слов Веры, ни взгляда Риммы, продолжила причесываться перед зеркалом, ни слова не говоря в ответ. Римма, выждав паузу, спросила, «Это правда, Дина?» Дина спокойно ответила, «Правда». Вера и Валя удивленно уставились на Дину, а красивые губы Риммы медленно скривились в улыбке, больше похожей на страдальческий оскал. «Ну-ну», — сказала она. Дина бросила свое занятие, подошла к Римме и, открыто глядя ей в лицо, сказала, «Римма». «Я его что, у тебя отбивала?» Римма молча опустила глаза. На ее лице, словно забытая маска, застыла кривая усмешка. «Что ты молчишь?» Дина вожидающе смотрела на Римму. «Если я не пойду, тебе будет легче?» Римма молчала. «Легче? Скажи!» Вера с Валей наблюдали эту сцену, едва ли не раскрыв рот. «Да, мне теперь уже все равно». Наконец медленно проговорила Рима: «Просто могла бы и соврать». Дина взвелась. «А, соврать? Не дождетесь!» Она повернулась к сидящим за столом Вере и Вале, и, сдерживая перехлестывающие через край эмоции, высказала наболевшее. «Это вы все во лжи, да в зависти привыкли жить, а я считаю, что надо быть открытым». Открыто любить, открыто не любить, а то понапяливаете на себя масок. Сю-сю-сю-сю-сю-сю, а потом в спину друг другу шипите. — Ты чего разошлась-то? Идешь? Так иди. Вера была уязвлена, но сдаваться не собиралась. — Я-то пойду, — огрызнулась Дина. — А вы, особенно ты, подумали бы, как жить дальше? — Подумаем, подумаем. А ты... Подфуфырься еще чуток, чтобы заметно было, какая ты красивая, — не унималась Вера. — Спасибо за совет, — произнесла Дина спокойно. — Ты права. Она взяла карандаш и подвела глаза чуть ярче. — Между прочим, вам тоже не мешало бы за собой следить, а то в своих халатиках затертых да с немытыми волосами так и просидите, пока за первого... Кто глаз на вас кинет, замуж не выскочите. Вера оживилась. А ты у нас такая, что за первого, конечно, не пойдешь. Полюблю? Пойду, сказала Дина, надевая плащ и повязывая на шею газовую косынку. Только пока не пойму, что это любовь, ноги не раздвину. Рима неожиданно для всех сказала. А кокон у тебя не спросит, сам раздвинет. Дина повернулась к Риме. «А вот шиш, кто со мной против моей воли, что сделает?» Но, взяв себя в руки, добавила спокойно. «Девочки, давайте не будем ссориться. Я никому ничего плохого не делаю сейчас. Дорогу никому не перехожу. Ничего ни у кого не отнимаю. И зла не желаю никому». С этими словами она вышла за дверь. Вера по привычке не оставлять ни за кем последнего слова пробубнила. «Правильная вся такая, аж противно!» А Валя задумчиво протянула. «Ну, точно! Правильная! И живет правильно! И получается у нее все правильно! Может, так и надо?» Римма снова горько усмехнулась. Правильное. Посмотрим, как ее кокон подправит.